Петр хитро подмигнул матери и снова заговорил, успокоительно помахивая рукой. — Не беспокойтесь, все будет в порядке, мамаша. Чемоданчик ваш у меня. Давеча, как он сказал мне про вас, что, дескать, вы тоже с участием в этом и человека того знаете. Я ему говорю, гляди, Степан, нельзя рот — Разевать в таком строгом случае. — Ну и вы, мамаша, видно, тоже почуяли нас, когда мы около стояли. — У честных людей рожи заметные, потому немного их по улицам ходят, прямо сказать. — Чемоданчик ваш у меня. Он сел рядом с нею и, просительно заглядывая в глаза, ее продолжал. — Ежели вы желаете... Вы потрошите его. Мы вам в этом поможем с удовольствием. Книжки нам требуются. Она все хочет нам отдать, — заметил Степан. И отлично, мамаша, место всему найдем. Он вскочил на ноги, засмеялся и, быстро шагая по избе, взад и вперед, говорил довольный. Случай, так сказать, удивительный.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 Иной раз прочитаешь, так и осенит. Вообще мы ей благодарны. Но показал я ей газеты, номерок. Она даже обиделась несколько. «Бросьте, — говорит это Петр. Это, — говорит, — мальчишки без разума делают. И от этого только горе ваше вырастет. Тюрьма и Сибирь, — говорит, — за этим».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 Петр, наклонив голову на плечо, стоял, точно прислушиваясь к чему-то. Степан, облокотясь на стол, все время задумчиво постукивал пальцем по доске. Жена его прислонилась у печи в сумраке. Мать чувствовала ее неотрывный взгляд и порою сама смотрела в лицо ей. Овальная, смуглая, с прямым носом